Глава одиннадцатая Женщина подняла голову и посмотрела на меня. Но сконцентрироваться надолго у нее не получилось, и она затрясла головой. А потом хрипло рассмеялась. «За кого вы меня принимаете, мадемуазель? За благородную даму? Ха-ха-ха! Как бы не так! Ни на Донован, ни Белоручка!» «Мне не нужна комбайонка. С чего бы мне платить кому-то за то, с чем я могу справиться сама?» В зал зашли другие постояльцы, и мадам Леонора оставила нас, устремившись к их столику. «Я могу присматривать за вашим хозяйством», — не отступала я. «Я умею шить, стирать, готовить. Я понятия не имела, умела ли все это делать настоящая Аннабел Арлингтон, Но теперь это было уже не так важно. Мне нужно было чем-то зарабатывать на хлеб для себя и для Дженни, и я была готова взяться почти за любую работу. Но Донован снова посмотрела на меня и недоверчиво зацокала языком. — Поглядите на свои ручки, мадемуазель, — сказала она. — Да они никогда не держали ничего, тяжелее столовых приборов. И у Шими вы точно никогда не стирали белья. Тут она подняла над столом свои загорелые, согрубившие, потрескавшиеся кожи. Вот что такое рабочие руки, мадемуазель!» Да, она был никогда, не знала тяжелого труда. У нее не было в нем никакой необходимости. Но поскольку теперь на ее месте находилась я, уж я-то знала, как стирать белье. Ремесло это было нехитрое, и даже если здесь нет привычных мне стиральных порошков, уж мыло и щелок всяко найдутся. «И мне не нужно жалование, сказала я. «Я готова работать за еду и крышу над головой». «Хм...» Взгляд женщины стал чуточку более осмысленным и менее ершистым. «А едим мы с Дженни совсем немного». Я решила сразу сказать о девочке. Мадемуазель Донован ухмыльнулась. «Так я и знала, что тут есть какой-то подвох. А значит, еще и девчонка. Но ты слишком молода, чтобы быть ее матерью». «Она моя сестра», — торопливо сказала я. Дженни посмотрела на меня с тревогой, но промолчала. «И чем вы занимались до этого дня, мадемуазель?» — строго спросила Нинелла. — И почему оказались без крова? — А может, вы от кого-то скрываетесь, и теперь хотите втянуть в это еще и меня? Она была недалека от правды. Я скрывала от нее нечто важное, но поступить по-другому я не могла. К тому же, раз она не была дворянкой, гнев короля был ей не так страшен. Ее не могли лишить титула. Ведь невозможно лишить человека того, чего у него нет. Наш папенька разорился, и теперь я вынуждена искать работу, чтобы прокормить себя и сестру. Дженни еще слишком маленькая, но я научу ее мыть посуду. И мы очень неприхотливы, и не будем вам докучать. Она фыркнула. Да вы хоть знаете, мадемуазель, в какой дыре находится мой дом. А вы, как я погляжу, столичная штучка. «Вам балы будут надобны, до да кавалеры, а там из кавалеров только разве что медведи!» Она думала меня смутить? Меня, которая родилась и выросла в деревне? Я не нуждаюсь в кавалерах, мадемуазель. Жених, с которым мы были помолвлены с самого детства, отказался от меня, как только узнал, что мой папенька лишился всего и уже не может дать за мной приданного. Так что об особях мужского пола я теперь весьма невысокого мнения». Донован одобрительно кивнула. Похоже было, что это мое высказывание пришлось ей по душе. «И весьма похвально, мадемуазель, что вы столь здраво рассуждаете». Она мотнула головой. «А вот только я все равно не смогу вам помочь, потому что сама скоро окажусь на улице». «Разве вы не слышали, что я говорила, любезная Леонор, вот только что?» Но свой главный аргумент я пустила в дело только сейчас. «Приютите нас, мадемуазель, и я заплачу за вас пошлину в пять золотых монет». Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Мне показалось, что даже хмель выветрился из ее головы. «Да откуда же у вас такие деньги, мадемуазель, коли папенька ваш совершенно разорен?» Задала наризонный резонный вопрос. «И уж, коли они у вас есть, так зачем вам ехать в наш медвежий угол? Этого вам хватит, чтобы снять комнату на несколько месяцев здесь, в Амсворте. «Это я понимала и сама». Но помимо комнаты нам нужны были еще и еда, и одежда. А все это в столице было, ох, как дорого. И я не хотела находиться рядом с теми, кто знал Дженни или саму был, и при встрече мог рассмеяться нам в лицо или унизить жестоким словом. К тому же мне было жаль саму самом мадемуазель Донован. Лишиться родительского дома только потому, что у тебя не нашлось денег, чтобы заплатить пошлину, было бы ужасно. И если мы с ней могли помочь друг другу, то почему бы нам этого и не сделать? Эти деньги — подарок кузена, и я хотела бы разумно ими распорядиться. «Разумно!» — расхохоталась Донован. «Да само ваше желание поехать со мной уже неразумно. Поверьте, мадемуазель, вам еще не раз скажут, что вы связались с сумасшедшей старухой». Но ее слова не испугали меня. Она не была похожа ни на старуху, ни на сумасшедшую. Теперь, когда она совсем протрезвела, темные глаза ее лучились умом и какой-то хитринкой. И я поняла, что сделка заключена. И пусть я не знала, что ждет нас в доме мадемуазель Донован, возвращаться в поместье Арлингтонов я совсем не хотела. Просто потому, что мне не позволили бы вернуться туда вместе с Дженни. «Мы поедем вместе с этой дамой? Мадемуазель Анабелл», — тихо спросила у меня девочка. «Дамы?» — услыхала ее Нинелла. «Нет, вы послушайте только эту малышку. Ох, столь раз за день дамой меня еще никто не называл». Она улыбалась, и улыбка у нее была удивительно светлой. А Дженни улыбалась ей в ответ.